Глава седьмая Тот, кто врезался в меня на полном ходу, как и я, лежал на полу и стонал. Вернее, стонала. «Какого демона?» — проорала она злобно. «Простите», — пробормотала я и постаралась встать, но меня резко подняли, дернув за руку. Вот тогда я и смогла рассмотреть, в кого же я впечаталась. Оказывается, этих магов я уже видела. «Шири, опять отказываешься помощь принимать?» хмыкнул молодой человек, продолжая удерживать меня. «Айдан, а ты как всегда лезешь туда, куда не требуется!» Шири ловко щелкнула пальцами, и тут же магические невидимые силы подняли ее в воздух и поставили на ноги. Вот же, я уставилась на нее, разве что рот от зависти не открыла. Вот бы мне так. Это же скольких шрамов можно было избежать. А кто это у нас тут жить не хочет? Теперь внимание мага переключилось на меня. Пустите, уже более вяло пробормотала я. А все из-за того, что магов в деревне, да и вообще в любой части страны, не то что боятся, а почти обожествляют. И неважно, Прав маг или нет, ему везде первое место и почет. Поэтому если обычный человек видел мага, то переходил на противоположную сторону улицы, чтобы не задеть ненароком. «Так это у нас та самая сбежавшая невеста!» Айден явно веселился. «Не сбежавшая, а похищенная!» — буркнула я, но меня никто не услышал. Это по твоей воле мы тут перемещениями в задницу мира занимаемся?» Обвинила меня магичка и сделала угрожающий шаг вперед. «Я бы не был так категоричен, моя дорогая!» Айден заслонил меня собой. «Давай пойдем, поедим, сил восстановим!» «Нет уж!» — она оттолкнула его в сторону и уставилась на меня. «Ты истинную магию разбудила?» Пожала плечами. «Ну, ректор говорит, что я, потому и принял меня в академию». Она снова смерила меня оценивающим взглядом. «Если бы взгляд мог бы убивать, я наверняка скончалась бы в муках. Вокруг резко потемнело». «Шире!» — предупредительно произнес Айден. «Какой только грязи у нас тут не принимают!» Фыркнула вдруг магичка И следом окружающий воздух снова стал прозрачным, и дышать стало легче. «Отвали в сторону, деревенщина! Она отпихнула меня, и я полетела в сторону, больно врезавшись в каменную стену коридора. Айден мое падение уже никак не прокомментировал, просто пошел следом за своей подружкой. Все же эти маги, хоть и красавчики, закончены эгоисты, потерла руку. Нет, ну точно синяки будут. Весь день меня уже кто только не мотылял. Вздохнула и посмотрела на листик, выданный ректором. Да вы издеваетесь! Стрелка снова указывала направление, с которого я раньше свернула. Все же склад тут был один, и я мимо него не прошла. Еще мысль закралась, а не ректор ли специально подстроил мне встречу с теми, кто по моей вине вынуждены были исправлять магические огрехи. Хотя так мне, наверное, и надо, нечего было в тот колодец лезть. Но сделанного уже точно не воротишь. Я еще не успела постучать в дверь магического склада, как она открылась, и на меня уставилась черная морда». К такому повороту я не была готова, поскольку до этого троллей, особенно таких чумазых, видела исключительно на рисунках. Поэтому мой истошный вопль первого впечатления тролль спокойно выслушал, только уши длинные прижал к голове, видать, чтобы не оглохнуть. До да меня он видел тоже впервые. «Новенькая?» — спросил с грустными нотками в голосе. «Д -д «Да!» — выдавила я и осторожно протянула ему листик. «Ого! Ничего себе!» — присвистнул он и снова на меня посмотрел. Потом еще раз глянул на листик и снова на меня, словно не верил в происходящее. «Ну да, я уже поняла, что своими же ручками, желанием и прочей мутью, что творится в женской голове, создала кучу проблем себе и окружающим». «Ну, может, уже хватит издеваться?» Оказывается, нет. И тролль объяснил, почему. «Детка, ты в курсе, что тебе за четыре года придется нагонять остальных адептов?» С чем этот дракон думает?» И тут же зло посмотрел на листок. Точно ректор же имел какое-то магическое воздействие на бумажку, а через нее на других. «Простите, вырвалось ваше уважаемое ректорство». А вот извинение явно звучало немного издевательски. Тролль протянул мне список необходимого, вздохнул и исчез. Я оглянулась по сторонам, никого, словно и не разговаривала с работником несколькими секундами раньше. «Что, маги уже и подождать не могут?» От неожиданного заявления я вздрогнула, а на меня в то же мгновение вывалилось несколько комплектов одежды. Верхнее белье, нижнее, полотенце, обувь, носки. Тролль продолжал говорить, а на меня наваливалось и наваливалось все больше вещей. «Форма для фехтования, для верховой езды...» «Мамочки!» — взмолилась я, когда уже не могла удерживать все это на весу. «А ты чего не колдуешь?» — удивился тролль. «А я не умею...» — глухо пробормотала Лицо собеседника было закрыто красивыми черными лакированными сапогами. «Как не можешь?» Тролль отодвинул пару и вперился в меня черными зрачками глаз. «Не могу и все. Я истинную магию открыть открыла, а как с ней и что делать, не знаю. Вот поэтому меня дракон, простите, ректор, и принес, покосилась на листок. «Так ты та самая?» Неужели так быстро распространяются сплетни в магическом мире? Тогда давай, я тебе помогу. Мы-то сами пользуемся таликой истинной магии. Остальное от магии расы получаем. Это как? Для меня все связанное с магией было в новинку. А ты как думала? Вот, например, эльфам дается магия растений и всего живого. «Нам, троллям, магия земли, поэтому мы и складами хорошо заведуем». Говоря все это, тролль ловко перекинул все выданные вещи себе на руку. Потом подвесил их в воздухе и пригласил следовать за ним. «А люди?» — перебила его я. «А люди?» — тут он зло сверкнул глазками. «Они у всех все отобрали и истинную магию себе пытались загробастать». «Да только она живая, и им не дается в руки!» На этом тролль замолчал, поскольку мы подошли к небольшой двери, на которой было написано «Кайса де Ортиэль». «Теперь сама!» — оборвал он мои дальнейшие расспросы и растворился в воздухе, словно его и не было. И как только он пропал, все вещи, которые путешествовали за нами по воздуху, свалились прямо мне под ноги. Веселенькое у меня будет заселение. Ничего не скажешь.